Леся родила девочку. Артём переехал жить к Димке. Он был совершенно не нужен в этой давно не принадлежащей ему квартирке. Уставшая Леся, решительная Анжела, плачущая малышка, которую назвали Катей. «Почему Катя?» — спросил Артём. «Анжела сказала, что красивое имя, по святцам подходит. И мне нравится», — нерешительно ответила Леся. «А ты против?» «Да нет, Катя, так Катя», — пожал плечами Артём. «У меня прабабушка была Катерина», — начала оправдываться Леся. «Я хотела Софьи, вообще-то, но Катюша красиво, правда?» «Правда», — согласился Артём. «Ехай, ехай», — махала на него руками Анжела. «Одна зараза от тебя. Мотаешься везде, бациллы собираешь». «Ты поезжай», — — сказала нерешительно Леся, которая без Анжелиного слова шагу не решалась ступить. И вправду, хоть будешь высыпаться, ты же работаешь, а Катюша плачет. Артём сидел у Димки, сумку с вещами он поставил рядом, как на чемоданах. Димка посмотрел на него и налил водки. Артём выпил. Они уговорили бутылку, но Артём чувствовал, что у него ни в одном глазу. «Слушай, как так получилось?» — спросил Димка. «Не знаю. Сам не понимаю. Как-то всё помимо меня». «Ага. Зато ты теперь семейный». «Какая там семья?» «Ну да, своеобразная. А может, так и надо?» «Не знаю, как надо. Но там мне точно делать нечего. Я им не нужен. Даже малышку на руки не дают взять». Не так держу, уроню, грязный, только поела, только покакала, разбужу. Олеся твоя как? Откуда я знаю? Мы ведь фактически чужие люди. Даже не знаю, как Катя появилась. «Ну, краткий курс гинекологии я могу тебе прочесть», — гагатнул Димка. «Нет, я не думал, что так все быстро получится». И врач говорил, что шансов мало — Как-то сразу все, в один момент. Мы ведь даже с ней не разговаривали. То есть разговаривали, конечно, но как-то все на бегу. Я не знаю, что она любит, что у нее было до меня, какая жизнь. Даже ее фотографии детские не видел. Зачем тебе фотографии? Ну, просто так. Хорошо, не фотографии. Ну, не знаю я ее. Вообще чужой человек. И вот сразу Катя. «Почему Катя?» Я хотел дочь Анной назвать. Она ведь даже не спросила, как я хочу назвать дочь, понимаешь? Даже не поинтересовалась, просто огорошила. «Катя и всё». «Так поговорите, какие проблемы?» — пожал плечами, наливая в рюмку Димка. «И имя можно изменить». «Сейчас уже это как-то странно». «Вопросы про любимую музыку и книжки задаются на первом, ну, на втором свидании» они в перерывах между кормлением ребёнка. Сейчас совсем не до этого. А если ты узнаешь, что она любит бардов, а имя Аня терпеть не может, потому что так звали её лучшую подругу, которая увела у неё первого молодого человека, у вас что-то изменится? «Да нет», — признал Артём. «Тогда нафига? Живи и радуйся». «Радоваться только не получается». «Ты ипохондрик. «Законченный. Перестань страдать и посмотри на ситуацию по-другому. У тебя всё есть. Работа. Жена красавица, дочь. Что тебе ещё нужно?» Катя не всегда будет кричащим младенцем. «Потерпи немного. Она подрастёт, всё на свои места встанет. Я хочу что-то делать. Я хочу быть с дочерью, но они мне не дают». «Что значит «не дают»?» «Ты хочешь вставать по ночам и менять памперсы? Это не в твоём стиле». «Делай, как все. Давай деньги, выметайся из дома, чтобы не мешаться под ногами. Покупай игрушки, и все будут счастливы». Артём зашёл в детский магазин и накупил кучу вещей. Игрушек, платьев, сосок. Не мог остановиться. Он рассматривал маленькие розовые кофточки, носочки и слюнявчики с бабочками и чувствовал себя нужным и страшно гордым. Он завалился в квартиру с пакетами, как Дед Мороз. Настроение было соответствующее. В машине он представлял себе, как Леся с Анжелой ахнут, кинутся разбирать пакеты и чуть ли не прыгать от восторга, а он будет смотреть на них и радоваться. «С ума сошел! Что ты грымахаешь накинулась на него Анжела, выскочив в коридор. «Катюша только уснула!» «Я тут привез вещи», — сказал Артем. Он прямо чувствовал, как нарисованная моделическая картинка рушится. «Хорошо, давай, что там?» «Ну и куда это? На вырост? Ты размер смотрел? Это на три года. Лежать пылиться будет? Ты бы еще школьную форму купил». Анжела вытаскивала вещи из пакетов и комментировала. «Хорошо, соски пригодятся, лишними не будут. А остальное? Ну, мужики, как будто с луны свалились». «Спасибо», — посмотрела на подарки Леся. «Все очень красивое», — она пыталась сгладить ситуацию. «Мы отложим, дети быстро растут». «А ты, можно подумать, знаешь, как они растут», — прикрикнула на нее Анжела. Куда отложим? В какое место? Тут даже шкафа нормального нет с полочками. Дизайнеры, блин. Ты бы позвонил, я бы размер продиктовала. И что нужно покупать?» — сказала Леся Артём. «Да разве же он догадается позвонить? Детём-то совсем не занимается, вот и не знает», — не умолкала Анжела. «Вы же мне сами не даёте», — Артём чувствовал, что начинает заводиться. Не от Анжелиных слов, на которые он давно не обращал внимания, а от того, что вместо радости получил по шее, причем ни за что. «Что, вообще ничего не подходит?» — едва сдерживаясь, спросил он. «А ты, как сам думаешь, не догадываешься?» Анжела всегда отвечала вопросом на вопрос, что Артема выводила из себя. «Можно я на Катюшу посмотрю?» — я тихо, — попросил он, решив прекратить бессмысленный спор. «Чего это вдруг?» — оторвалась от пакетов Анжела. «Можно, только тихонько», — сказала Лесик. Артём вошёл в комнату. Анжела перегородила книжным шкафом за куток у стенки. Со стороны окна поставила кресло. Книги окно были завешены простынями, но солнце из окна всё равно слепило прямо в кроватку. В этой конурке было жарко и душно. Малышка сбросила с себя простынку. Артём смотрел на неё и удивлялся, как можно так спать, ручки запрокинуты наверх, ножки, как у маленького лягушонка, в стороны. Каждый раз, когда он видел дочь, рассматривала Юлечика, искал сходство с собой, хотя и Анжела, и Леся в один голос твердили, что Катюша — копия папы. Артём не находил ничего общего. Он даже достал свои детские фотографии, где он, голопопый младенец, лежит на животике. Нет, конечно, он понимал, что дочь — девочка, и у неё другие, более мягкие черты лица. Но были ещё признаки. Вот стопа у неё точно как у Леси, такой же формы. И мизинчик на ножке также прижат к безымянному пальчику. И руки такие же тонкие. От него что? Он не то чтобы сомневался в отцовстве, скорее хотел осознать, что эта девочка — его продолжение, его часть. И не мог, даже по формальным признакам. У Катюши не было родинки, которая была у всех в их роду, на пятке. Такая отличительная фамильная примета. И губы обычные, как у всех младенцев, Они пухлые, с чётким ободком, которыми так гордились женщины в их роду, а мужчины стеснялись и скрывали под щетиной. Его пугало будущее. Он совершенно не знал, что делать с девочками. Мальчику он бы рассказывал про футбол, мотоциклы, машины. Они бы бутузили друг друга подушками, играли на автоматах, в стрелялке. А с девочкой он вспомнил, Как на море в летней детской компании появилась девочка Нюся, тоненькая, высокая, с огромными глазищами и волосами до плеч, которые она никогда не давала заплести в косы. С ней играли все мальчишки, поголовно в неё влюблённые, ошалевшие от такой адской смеси красоты и нрава. Нюся бегала наравне с пацанами, плавала, как рыба, и не давала себя в обиду. Могла и ответить, и мечом засандалить — Они играли в футбол, Артём подключился. Мяч неудачно отлетел и попал в Нюсю, ударил по лицу. Нюсина щека сразу стала алой. Девочка присела на корточки и закрыла лицо ладонями. Она не плакала, просто сидела. У Артёма внутри всё оборвалось. Он подбежал к ней и понял, что не знает, что делать — Был бы на месте Нюси мальчик, Артём бы его подхватил, потёр больное место, покрутил бы вверх ногами, потряс, рассмешил, отвлёк. А как быть с Нюсей, он не знал. «Больно?» — спросил он. «Не-а!» всхлипнула девочка. «Хочешь, лёд приложим?» Мальчишки тоже собрались вокруг Нюси и не знали, что делать. «Не надо!» — резко встала Нюся. «Давайте играть дальше!» она решительно пошла к мячу. Но игра не заладилась. Артём и мальчишки передавали ей пас слишком аккуратно и били в сторону. Однажды на пляже Артём увидел, как Нюся плачет. Девочка спряталась за камнями и сидела, как птичка, практически на обрыве. «Нюся, ты чего? Что случилось?» — окликнула он её. От неожиданности она дёрнулась и чуть не свалилась в воду. «Ничего», — ответила она. Артём спокойно относился к женским слезам, но нюсины слёзы, огромные, прозрачные, скатывающиеся по щекам, удивительно красиво, как водопад, он не мог забыть очень долго. Тогда он был готов на всё, лишь бы она перестала плакать. Глядя на Катюшу, он представлял себе, как она вырастет удивительной красавицей, и он будет гордиться, что у него такая дочь. И тут же пугался. «А если не красавица и тогда что?» Хотя говорят ведь, что свой ребёнок всё равно самый красивый. Ему хотелось взять Катюшу на руки, прижать её, рассмотреть, пощупать ручки, ножки, погладить головку. Ему хотелось посмотреть, как она ест, Но Леся всегда выгоняла его из комнаты. То ли стеснялась своей груди с синими прожилками набухших вен и разъеденными орелами сосков, то ли хотела спокойствия. «Ты звони в следующий раз, ладно? Или я тебе список напишу?» — прошептала ему Леся, когда он уходил. На следующий день он домой так и не успел заскочить. Освободился уже поздно вечером и решил не беспокоить. Знал, что Леся рано ложится вместе с Катей. Заехал через день. Леся сидела на кухне и тихонько плакала. Артём только в этот момент осознал, что давно не видел, как она улыбается. Леся была или грустная, или сосредоточенная. «Что случилось?» — спросил он, глядя на неё, как в первый раз, и отмечая уставшее лицо, нервные руки, сутулость. «Надо бы её куда-нибудь вывести, хоть в кино, чтобы отвлеклась и развеялась», — подумал он. «Что случилось, что случилось? У ребёнка день рождения, а он спрашивает, что случилось», — гаркнула на него Анжела. «Как день рождения?» — не понял Артём. «В первый год каждый месяц день рождения!» — Анжела разговаривала с ним, как с врагом. «А ты даже не позвонил, не поздравил!» «Я же не знал, что у вас такие правила», — возмутился Артём. «Это не у нас, это у всех нормальных людей», — встала в позу Анжела. «А я, значит, ненормальный». У Артёма кончалось терпение. Каждый раз он получал по башке. Что бы ни сделал, всё равно всё было не так. «Мог бы хотя бы позвонить», — тихо всхлипнула Леси. «Я же был у вас позавчера». «А день рождения был вчера». «Катюша, два месяца исполнилось». «Хорошо, что я должен делать?» «Ты ничего не должен. Никто никому ничего не должен», — всё так же тихо сказала Леся. Она продолжала плакать, Артём ушёл. Позвонил ей из машины. «Давай куда-нибудь сходим вдвоём, отметим день рождения. Хочешь в кино или в ресторан?» «Какой ресторан?» — разразилась рыданиями Леся. «Катюша, — Я в душ не успеваю сходить. Мне же Катюшу кормить. «Ну оставь еду, смесь детскую, Анжела покормит», — предложил Артем. «Я не могу, не могу», — шептала Леся. «У меня нет сил. И желания тоже нет. Прости». Она положила трубку. Артем не настаивал, хотя чувствовал, что должен был настоять. В конце концов уговорить, вытащить Лесю на улицу, Через «не могу». Когда Катюше исполнилось четыре месяца, Леся сказала, что хочет уехать на море. Точнее, Анжела заявила, что делать в Москве нечего, что ребёнок будет рахетичным, им втроём нужно ехать на море. Леся кивала. «А я?» — спросил Артём. «А ты работай спокойно», — ответила Анжела. «Я могу вас отвезти и побыть неделю», — предложил Артём. «Да что, я не справлюсь, что ли?» — ахнула Анжела. «Ты мне зачем сдался? Лишний рот только, и стирка, и готовка». «Понятно», — отозвался Артём. «Что тебе понятно?» — с полоборота завелась Анжела. Катюша заплакала в комнате. «Проснулась, пойду кормить. Ты иди», — проговорила Лесе. «А можно я посмотрю, как она ест?» — вдруг спросил Артём. «Нет, не надо, она будет отвлекаться и так плохо кушает», — замахала руками Леся. «Иди, иди», — подтолкнула его к дверям Анжелы. Они уехали на море. Артём съехал от Димки в свою квартиру и через некоторое время понял, что его жизнь вошла в прежнее русло. Только стульчик для кормления на кухне, несколько игрушек и платье в шкафу напоминали о том, что у него есть жена и дочь. Артём сначала звонил им несколько раз в день, «Как дела?» — спрашивал он. «Позвони попозже», — просила Леся. «Мы кушаем». Попозже никого не было дома, значит, ушли гулять. Еще позже купались, опять кормились. «Да что ты все звонишь?» — гаркнул Анжела в очередной раз. «Нормально все. Если что, сами позвоним. Не дергай». Артем больше не дергал. Вечером, когда было совсем тоскливо, написал Лесе письмо с просьбой прислать последние фотографии Катюши. Леся прислала. На одной стояла улыбающаяся Анжела, а Катюша сидела у неё на руках спиной к камере. На другой была сосредоточенная Леся с Катюшей в точно такой же позе. — А Катюшу можно одну? — написал Артём. — Пожалуйста, — ответила Леся. Поэтому, пожалуйста, Артём понял, что она обиделась. Видимо, решила, что он не хочет на неё смотреть, что ему интересна только дочь. Присланная Лесе и фотография Катюши была ненамного лучше прежних. Девочка сидела на диване с соской и в шапочке, которая съехала почти на глаза. От окна падала тень. Артём увеличил фото до максимума, но лучше рассмотреть лицо дочери так и не смог. «Ну кто так снимает?» Подумал он раздражённо. Артём не был верен Лессе. Он считал, что в их ситуации супружеской верности, ревности или браке в традиционном смысле слова вообще не может быть речи. У него появлялись женщины. Когда они видели детский стульчик на кухне, настроение тут же менялось. «У тебя есть ребёнок?» — спрашивали они все как одна. «Да, дочь», — отвечал он. «А где она?» Уехала с женой на море. «Понятно. Что понятно?» «Ты развлекаешься, пока жена с ребёнком на море. от других вариантов быть не может?» «Тут без вариантов. Никто из женщин знакомство продолжать не хотел. Да Артём и не стремился. Не объяснять же каждой, что вот так всё получилось. Что Лесю он не любит, и она совсем не та женщина, с которой он собирался прожить жизнь. Что семьи, как таковой, нет» что дочь он не видит, что не понимает, как жить дальше. Он и вправду не знал, как жить дальше. Леся отдалялась все больше, и к ужасу Артема становилась все более зависимая от Анжелы, все более на нее похожей. С другой стороны, ему никогда не было так плохо и одиноко. Он не хотел свободы, не хотел независимости. Ему надоело все и работа, и его жизнь. Он сам себе надоел. Как всегда спонтанно, он собрал чемодан и полетел к ним. Мечтал только об одном — чтобы Анжелы, когда он приедет, не было дома. Он хотел поговорить с Лесей один на один, надеялся, что она его поймет. Он валился на террасу, тяжело дыша. Леся сидела с книжкой и пила чай. «Ой, привет!» — ахнула она. «Ты чего не позвонил?» «Послушай», — начал он с порога. «Давай я уволю Анжелу, и мы будем жить втроём». «Ты с ума сошёл? Как уволим? А я? А Катюша? Она к ней привыкла!» «Ты же понимаешь, что так дальше продолжаться не может. У нас семьи нет». Артём уже понял, что зря приехал, зря затеял этот разговор. «Как нет семьи?» «Все же хорошо было. Что-то случилось?» «Ты делаешь вид или на самом деле не понимаешь?» «Что не понимаю?» «Лесь, ты же не идиотка. Какая семья? Вы здесь, я в Москве. Катюше, вы меня не подпускаете. С тобой у нас никогда ничего не было». Леся заплакала. «Перестань, пожалуйста, только давай без слез», — попросил Артем. «Все же хорошо было». Тихо повторила Леся. «Кто тебя к Катюше не подпускал? Пожалуйста, подходи, сколько хочешь. Мы думали, ты сам не хочешь. Занят, устал. Хотели как лучше». «Кто такие мы? Ты и Анжела? У тебя своя голова есть на плечах?» Артем не заметил, как перешел на крик. «Да ты даже с матерью перестала общаться. Без Анжелы шагу ступить не можешь. С подругами не встречаешься, никуда не ходишь, о работе не думаешь. У меня же Катюша». «Давай наймем няню». «Зачем?» — испугалась Леся. «Я сама, не надо няню. Я правда думала, что тебя все устраивает». «Ничего ты не думала. И что теперь?» «Не знаю». «Я так больше не могу. Это не жизнь, а какое-то подобие. Выбирай. Или мы уезжаем втроём, или расстаёмся. а Катюше я буду заботиться, а тебе тоже. Но у тебя будет своя жизнь, у меня своя». Леся продолжала плакать. «Она совсем маленькая. Ты же не можешь меня бросить с маленьким ребёнком?» «Я тебя не бросаю. Ты меня вообще слышишь? Слышу, не кричи!» Я не могу так сразу решить. Мне нужно подумать. О чём тут можно думать? Не знаю. Думай. Анжелу я в любом случае уволю. Надоело. Давно надо было это сделать. Артём услышал грохот. Ещё не повернувшись, он спинным мозгом почувствовал, что всё плохо. Очень плохо. Леся подскочила и кинулась в комнату. Анжела лежала между диваном и журнальным столиком. «Анжела! Анжела! Артем, что с ней? Нужно врача!» — закричала Леся. Врач в больнице сказал, что у Анжелы был инсульт. «Есть опасность, что правая часть туловища не восстановится или восстановится только частично. Нужна длительная реабилитация, хороший уход, спокойствие». Артем улетел. «Как Анжела?» — написал он Лесе. Разговаривать ему не хотелось. «Она слышала наши разговоры, поэтому инсульт», — ответила Леся. «Ты хочешь сказать, я во всём виноват?» Леся не ответила.